Глава четвертая. Разархивированная Венеция. «А теперь заткнись», — сказала женщина с места 23Е, хотя к я ничего и не говорила, а пробирала себе по 11-му уровню дурацкой специально для авиапассажиров версии «Звезданутых войн». «Сестра расскажет тебе историю». Я подняла голову от встроенного в спинку кресла 22 де экрана. Блондинка смотрела не на неё, а куда-то вперёд. Её экран был откинут вниз, как столик, и она успела уже прикончить последние из пяти стаканов охлаждённого томатного сока, который раз за разом приносил стюард за отдельную плату. В каждом стакане за чем-то торчал квадратный обструганный кусок сельдерейного корня. На манер соломинки или палочки для помешивания, но блондинка их даже и в рот не брала, а просто складывала на столике квадратной рамочкой, вроде как ребёнок строит стены игрушечного домика или загородку для маленьких игрушечных зверюшек. Я посмотрела на свои пальцы, переставшие бегать по Эрмогелановскому одноразовому течпаду. Снова на блондинку И встретила взгляд лихорадочно блестящих, щедро подведённых глаз. Есть такое место, где всегда свет, сказала блондинка. Яркий, везде. Ни одного тёмного уголка. Яркий, как туман, как словно что-то сыплется всегда, каждую секунду. Всех какие бывают цветов. Башни, что верхушки и не увидишь даже, и падает свет. Внизу они нагромождают бары Бары и стрип-клубы и дискотеки нагромождены, как коробки от обуви, один на другом. И там, без разницы, как далеко ты залезла вглубь, сколько лестниц прошла, на скольких лифтах поднялась, забейся ты хоть в самую дальнюю, самую крошечную комнату, свет всё равно тебя отыщет. Свет, который взрывается из-под дверей как порох, прекрасный. Ты не представляешь себе, какой прекрасный взрывается под твоими веками, если ты вдруг сумеешь уснуть. Но разве ж ты захочешь спать там, в сюндзюку? Разве захочешь? Я неожиданно ощутил огромный вес самолёта, устрашающую невозможность его движения сквозь промёрзлую ночь над чёрными невидимыми водами Тихого океана. Невозможность, ставшую будничным фактом. Нет, Тем временем звездонутые воины скинули ее за невнимательность уровнем ниже. «Нет», — кивнула женщина, — «ты не захочешь, я знаю, и никто не захочет, но они тебя заставляют, заставляют, в самом центре мира». Она откинула голову на спинку, закрыла глаза и начала похрапывать. Я вышла из звездонутых воин и убрала тэчпэд, Карман сиденья. Ей хотелось вопить во весь голос. Что это такое? О чём она эта женщина? Подошедший стюард смёл сельдерейные палочки в салфетку, взял пустой стакан, вытер и поднял столик. Моя сумка, сказала к я указывая вверх. В ящике? Стюард открыл лючок, достал сумку, опустил ей на колени. А как открыть эти штуки? Она тронула пальцем красные упрогие кольца, соединившие замки молний. Стюарт потянулся к поясу и достал из маленького чёрного футлярчика маленький чёрный инструмент, сильно смахивавший на приспособу, который ветеринары встригут собакам когти. Перекусываемые кольца звонко щёлкали и превращались в крошечные шарики. Стюарт ловко ловил эти шарики в подставленную ладонь. «Ничего, что я это погоняю». Она открыла сумку и показала ему Сент-Бендерс, засунутый между четырьмя парами колготок. «Выхода в сеть отсюда нет, только в первом и в бизнес», — развел руками Стюарт. «А так, пожалуйста, можете, если хотите, подключиться к дисплею в спинке кресла». «Спасибо», — кивнул Акья, — «у меня есть очки». Стюарт пошел дальше. Блондинка мерно похрапывала. Самолет качнуло на воздушной яме, блондинка чуть сбилась с ритма и захрапела еще громче. Очки и наперстки лежали в сумке сбоку, аккуратно упакованные в чистое белье. Я развернула их и положила на сиденье между собой и правым подлокотником. Затем вытащила Сент-Бендерс, застегнула сумку, опустила ее на пол и затолкала ногой под переднее сиденье. Ей хотелось уйти отсюда, из этой обстановки, и чем скорее, тем лучше. Пристроив Сентбендерс себе на колени, она ткнула кнопку проверка аккумуляторов. 8 часов в самом экономном режиме, а то и меньше. Ничего, хватит. Я размотала выводы очков, подключила его к разъёму. Выводы на пёрстков перепутались, как это у них принято. Не спеши, сказала она себе. Только не спеши. Порвёшь сенсорную ленту и сиди здесь потом всю ночь в компании Ашли с сучьей Моден Картер. Маленькие серебряные колпачки, гибкие карасики, куда засовывать пальцы, спокойно, не дёргайся. Вот видишь? Всё и получилось. Теперь по включать их. Разъём, разъём, разъём. Бландинка что-то пробормотала во сне. Если это называется сном. Я взяла очки, надела их, дованула большую красную кнопку. И на хрен отсюда. Так оно и было. Она сидела на краю своей кровати и смотрела на постер Лорес Скайлайн. Покалон не обратил на неё внимания. Он провёл пальцем по своим недорослым мусикам и ухмыльнулся. Привет, Кя. Привет. Приходилось говорить почти беззвучно. чтобы вокруг не слышали. Но она давно уже так умела. Что нового, сестричка? Я в самолёте, лечу в Японию. В Японию? Крутяк. Слышали наш будакановый диск? Знаешь, ло мне чего-то не хочется сейчас разговаривать. А тем более с виртуальным персонажем, пусть и самым милейшим. Как знаешь. Лос вёркнул своей кошачьей ухмылочкой и застыл Снова стал фотографией. Я окинула комнату взглядом и ощутила укол разочарования. Всё было вроде и так, и как-то не так. Не нужно было использовать тети фрактальные пакеты, которые всё малость поганят. Вот и в углах вроде как пыль, и вокруг выключателей какие-то потёки. Сон роса, так та от этих штук вообще беленица. В нормальной обстановке я любила чтобы конструкт был чистёхонький, чище, чем сама комната после большой приборки. И теперь ей остро захотелось домой, качественные картинки. Движением пальцев она направила себя в гостиную, слёту проскочив мимо считается двери в материнскую спальню. Дверь была едва намечена, а за ней внутри не было никакого внутри интерьер Гостиная тоже была так себе, приблизительной. Мебель в ней я прямо скинула из старой до Сент-Бендерса системы Playmobil. В стеклянном кофейном столике, это ж во сколько лет я его сделала? В девять? Вот во сколько. Ходили кругами хило оцифрованные золотые рыбки. Деревья за окном были еще старее, коричневые, идеально цилиндрические стволы с ядовито-зелеными ватными комьями не проработанные листвы. Если посмотреть на них подольше, там за окном появится Mumphalumphagus и захочет поиграть, поэтому она поспешила отвести глаза. Я пристроила себя на плеймобилскую кушетку и окинула взглядом программы, разбросанные по кофейному столику. Софтвер системы Sandbenders выглядел как брезентовый мешок для воды, из тех какими пользовались когда-то в армии. Вот где лишний раз пригодился любимый её справочник. На что похожа вещь? Потёртый бурдюк выглядел на редкость натурально. С крошечными бисеринками воды, проступающими сквозь плотную ткань. Если приблизиться совсем вплотную, оказывалось, что в этих капельках отражаются самые разные вещи. Участок микросхемы, напоминающий то ли вышивку бисером, то ли шкурку на горле ящерицы, длинный пустынный пляж под серым пасмурным небом, горы под дождем, вода ручья, бегущего по разноцветной гальке. Хорошая фирма Сент-Бендерс, самый топ. На запотевшем брезенте чуть проступала надпись «Сент-Бендерс Орегон», словно выгоревшая под жарким пустынным солнцем. Система 5.9. У Кья были все апгрейды, вплоть до 6,3. Народ говорил, что в 6,4 полно багов. Рядом с бурдяком лежало ее школьное хозяйство, канцелярская папка, сильно поеденная, нарочно наведенной цифровой плесенью. «Нужно переформатировать», — напомнила себе Кья. «Стыдно же являться с таким в новую школу. Детство какое-то». В записи Лореса Альбомы, сборники и бутлеги имели вид оригинальных дисков. Все они были навалены вроде как небрежно, рядом с архивом. Архив этот Кия собирал с того самого времени, как ее приняли в Сиэтлское отделение, и выглядел он, благодаря потрясающему обмену с одним шведским феном, как жестяная и ярко литографированная коробка для завтрака. Сильная вещь. Я прямо тащилась от плоской прямоугольной крышки, с которой глупо пялились мутноглазые и какие-то ошалелые, словно пыльным мешком стукнутые ло и рез. Этот швед, он сканировал пять раскрашенных поверхностей с оригинала и навел их на пространственный каркас. Оригинал был вроде непальский и уж точно не лицензированный. Сон Роса все хотела махнуться, Но ничего толком не предлагала, разве что комплект не совсем приличных рекламных роликов к их пятому выступлению в мексиканском куполе. Но ролики эти были не такие уж слишком неприличные, да и вообще скучные, так что к я отказывалась. Другое бы дело документальный фильм, сделанный вроде бы, сделанный одним из филиалов Глобо во время их бразильского турне. Вот это бы к я хотела. а ведь Мехико, он в той же стороне, что и Бразилия. Она пробежала пальцем по корешкам дисков, рука контурами на кончике пальца дрожащая пятнышко вроде капельки ртути, и снова задумалась о слухе. Слухи и раньше бывали, и сейчас есть, и всегда они слухи будут. Был, скажем, слух про Ло и эту датскую модель, что они думают пожениться, и слух этот вполне мог быть верным, Хотя свадьба так и не состоялась. Ну, думали, а потом передумали. И про Реза тоже всегда ходили слухи, что он то с той, то с этой, но это же всегда были люди. И датская модель, она тоже человек, засранка, конечно же, но всё равно человек. А этот слух, он совсем другое дело. Какое? А для того она и летела в Токио, чтобы выяснить наконец, какое Она выбрала Лорес Скайлайн. Виртуальная Венеция, присланная ей отцом на 13-летие, выглядела как древняя пыльная книга. Коричневая кожа, переплета кое-где протерлась и стала похожей на замшу, цифровой аналог обработки джинсов в стиральной машине, набитой мячиками для гольфа. Рядом с книгой Лежала серая безликая папка с копиями свидетельства о разводе и соглашением о передаче к я попеку матери. Она пододвинула винецию к себе и раскрыла. Рыбка дёрнулась и на мгновение вспыхнула. Прошёл запуск под программы. Разархивированная Венеция. Пляться в зимнем монохроме, фасады текстурированы под мрамор, парфюр, шлифованный гранит. Яшму, алебастр, вкусные названия минералов прокручиваются при желании в периферийном, на самом краю поля зрения меню. Город Крылатых Львов и Золотых Коней в недвижный час серого, нескончаемого рассвета. Можно навестить его в одиночку, а можно с мьюзик-мастером. Отец, он звонил из Сингапура, Поздравлял её с днём рождения. Сказал тогда, что Гитлер при своём первом и единственном посещении города смылся от сопровождения, чтобы побродить по этим улицам одному. В эти же самые предрассветные часы, совсем, наверное, спяхевший, и не ходил он, а трусил такой собачьей трусцой. Я, если и знал что-то про Гитлера, то исключительно из каких-то там упоминаний в песнях, но она вполне его понимала. Подняв посеребренный палец, она пронеслась над каменными плитами пьяцы и бросила себя в головоломный лабиринт воды и мостов, арок и стен. Она пребывала в полном неведении, что такое этот город, к чему он и зачем, но чувствовала, что он идеально подходит к месту и им занимаемому. Эти камни, эта вода, они точно без малейшего просвета складывались в единое таинственное целое. Самый балдёжный шмат софта, какой вообще бывает, и тут же пошли вступительные аккорды позитронного предчувствия.